Глава 37. Время тянулось медленно. Дни монотонно текли из одного в другой, и я поддалась этому неспешному ритму и занялась своими делами. Продала Пашкин Лексус. Рука не поднималась сделать этого раньше, но я поняла, что глупо откладывать это в долгий ящик, тем более я сама не езжу на нем. Вместо этого Андрей обещал мне помочь подобрать другую машину, В салоне у брата. Не знаю, что там за брат и что за салон, но я полностью доверяла черному и не стала спорить. Аня сказала, что машину совсем не обязательно покупать. Мне достаточно ткнуть пальцем в любую проезжающую мимо, и она станет моей. Андрей с хитрым прищуром посмотрел на свою невесту, и та рассмеялась, позволив черному сгрести себя в охапку. Эти двое с каждым днем нравились мне все больше. И я кайфовала, находясь в их компании, хотя понимала, что их гостеприимство не может быть вечным, и нам с сыном нужно подобрать себе жилье. В деньгах не было нужды, потому что черный после смерти Пашки продолжал заниматься их общим бизнесом, который перешел мне по наследству от мужа, и теперь я решила, что глупо игнорировать деньги, доставшиеся от Пашки. Квартиру подыскивала очень тщательно, но, как ни странно, это мне нравилось. Я предвкушала, какой сделаю ремонт и какую комнату лучше сделать детской, а какую спальней. Пересмотрев с десяток вариантов, решила остановиться на четырёшке в центре. Да, она обошлась недёшево, но зато неподалёку отсюда был детский сад и школа, помимо всего прочего. Семнадцатый этаж встречал пустой площадкой и тишиной. Соседей у меня пока что не было. Точнее, поговаривали, что кто-то купил квартиру, но заезжать не спешил, и я пока оставалась единственной жительницей верхнего этажа, поделенного на две части довольно нехилой площади. Новый замок поддался довольно легко, и я с трепетом, открыв входную дверь, окунулась в мир белых стен и огромных окон, из которых открывался потрясающий вид на город. Эту квартиру я выбрала еще и потому, что лоджия соединялась с комнатой, и вся наружная стена – была полностью стеклянной, и я уже представляла себя у этого огромного окна, сидящей на пушистом ковре и потягивающей красное вино. Это просто мечта. Походив по комнатам в ожидании дизайнера, я снова и снова представляла, как будет выглядеть наше с Андрюшей будущее жилье. И впервые за несколько лет с удовольствием поняла, что больше не нужно никуда убегать. Теперь я могу обосноваться в новостройке и, обставив квартиру по своему вкусу, наслаждаться жизнью. Рома шел на поправку. Это я знала со слов Черного. Они периодически созванивались, я с замиранием сердца слушала их негромкий разговор. Но трубку Андрей мне никогда не передавал. И я не просила, хотя внутри колола непреодолимая тяга услышать знакомый до боли голос Кремлева. К сентябрю я узнала, что от Ромы вынесли приговор, и теперь ближайшие 20 лет я могла не беспокоиться о его вмешательстве в мою жизнь. Игорю дали чуть меньше, несмотря на то, что инициатором похищения был он. Около десятки светило моему бывшему мужу, и я с удивлением обнаружила, что не испытываю ни капли досады или переживаний по этому поводу. Особенно после того, как узнала, что он был моим другом только с подачки Кремлёва старшего Оказывается, паранойя, которая развивалась у меня все эти годы, была вызвана не только Ромой, но и шавками мэра, которые следили за мной и обо всем докладывали своему хозяину, и отчасти фейсами, которые вели меня попутно с Роминым отцом. Просто жесть. Стоило мне подумать о том, что за каждым моим шагом следили, сразу бросало в дрожь. Кремлев-старший либо больной, либо человек, привыкший все и всегда держать под контролем. Только он допустил осечку, решив, что если отдаст меня замуж, его сын прекратит меня преследовать. А ведь вся эта слежка из-за того, что Рома был на мне помешан. Ну, не буду о грустном. Сейчас главное постараться наладить жизнь и окружить Андрюшу теплом и заботой. Так говорит психолог, которого мы с ним посещаем три раза в неделю. Сеансы проходят довольно интересно. Доктор в игровой форме работает с моим сыном, читает его состояние по его рисункам и даже потому, какой цвет он выбирает для того или иного изображения. Никогда бы не подумала, что такие тонкости что-то значат. И оказывается, выбор черного цвета не показатель, что у ребенка все плохо. Если малыш рисует черным, это лишь желание, чтобы его рисунок был контрастнее и лучше виден. Помню, когда я заметила, что сынок рисует домик черным цветом, перепугалась до смерти. Но доктор меня успокоил. «Добрый день, Лер!» В дверях показалась знакомая фигура дизайнера, и я улыбнулась Ксюше, заставившей меня вынырнуть из хоровода мыслей. «Привет!» Заметила в руках подруги папки с эскизами и прошествовала за ней к окну, чтобы обсудить дизайн-проект будущей квартиры. Как только все было закончено, Ксюша уехала, а я, побродив по квартире еще около 10 минут, все-таки покинула будущее жилье и ступила в зеркальный лифт. Всего три месяца прошло после тех роковых событий, а кажется, что целая жизнь. Но за это время я с удовлетворением заметила, что наконец-то выгляжу как нормальная девушка, а не как загнанная жертва. Стала нормально питаться, и волосы снова стали блестящими, кожа приобрела здоровый оттенок, и фигура из тощей вешалки превратилась в нормальную женскую, песочные часы. Я не была толстой, но свой 42 любила, и когда из-за переживаний исхудала до сорокового, выглядела какой-то больной анорексичкой. Из-за эти три месяца я почти смирилась с тем, что Кремлев уехал и больше не вернется. Похоже, лечение в реабилитационной клинике пошло ему на пользу, и он решил, что жизнь продолжается, и не нужно больше возвращаться сюда. Но может это и к лучшему. У нас обоих появился шанс начать все сначала и отпустить те горькие воспоминания, которые давно пора оставить в прошлом. Консьерж приветливо улыбнулась мне, и я, бросив на прощание пару фраз, вышла из подъезда на осенний воздух. Легкая кожанка болталась на плечах, и я не стала застегивать ее. Вечер обещал быть теплым. Кстати, Аня вернула мне любовь к джинсам скини, и я обзавелась парочкой. Уж слишком удобно в них было. Закатное солнышко еще согревало воздух своими лучами и пришлось надеть авиаторы, чтобы спрятать глаза от навязчивого цвета. «Привет!» Не сделав и пары шагов, замерла на ступенях крыльца, ощутив, как дрожь пробегает по телу и ударяет в ноги. Схватилась за перила и выдохнула остатки кислорода из легких, поднимая взгляд настоящего напротив человека. «Привет, Ром!»